22 июня Как запомнилась мне каждая минута этого дня. В воскресенье 22 июня я должна была принимать последние экзамены в военной школе. Ясным, солнечным утром я спешила к трамваю. Зоя провожала меня. Она шла рядом со мной. Совсем взрослая девушка, стройная, высокая, с ярким и чистым румянцем на щеках. И улыбка у нее была славная, ясная. Она улыбалась солнцу, разлитой вокруг свежести, запаху щедро цветущей липы. Я вошла в трамвай. Зоя помахала мне рукой, постояла секунду на остановке и повернула к дому. От нас до моей школы чуть не час езды. Я всегда читаю в трамвае, но это утро... Было такое хорошее, что я вышла на площадку, чтобы за дорогу вдохнуть побольше ласкового летнего ветра. Не признавая никаких правил, он на ходу врывался в трамвай, трепал волосы веселой молодежи, заполнявшей площадку. Попутчики мои то и дело менялись. У Темирязевской академии сошлись студенты и разбрелись по факультетам. Горячая экзаменационная пора не знает воскресений. У памятника Тимирязеву на скамьях среди пестрых цветников тоже виднелись группы юношей и девушек. Должно быть, готовятся, а некоторые счастливцы, пожалуй, уже издали. А на следующей остановке и площадку, и вагон заполнили школьники в парадных костюмах, в красных галстуках. Очень молодая и очень строгая учительница в очках Зорко следила, чтобы ребята не шумели, не стояли на подножке, не высовывались в окна. «Марья Васильевна!» — взмолился широкоплечий крепыш. «Как же так? И в классе не шуми, и здесь не разговаривай, ведь у нас теперь каникулы!» Учительница ни слова не возразила, только посмотрела на мальчугана, но так, что он со вздохом опустил глаза и умолк. Ненадолго в вагоне стало совсем тихо. Потом девочка с волосами как огонь, озорными глазами и веселыми веснушками по всему лицу толкнула локтем подругу, что-то шепнуло ей на ухо, и разом все зашушукались, засмеялись, вагон снова зажужжал и загудел, как улей. Я сошла с трамвая. До начала экзаменов оставалось еще полчаса, и я, не торопясь, шла по широкой улице, заглядывая в окна книжных магазинов. Надо сказать Шуре, чтобы приехал сюда, купил книги для 10 класса и географические карты. Пусть все будет готово заранее, ведь предстоит последний, самый серьезный школьный год. А вот художественная выставка. Сюда мы на днях пойдем все вместе. Я подошла к школе и поднялась на второй этаж. Всюду было как-то не по экзаменационному пустынно и безлюдно. В учительской меня встретил директор сегодня экзаменов не будет любовь тимофеевна сказал он учащиеся не явились причина пока неизвестна еще ничего не подозревая я ощутила где-то глубоко внутри странный холодок наши учащиеся военные люди образцовой аккуратности какая же причина могла задержать их в день экзаменов что случилось этого пока никто не знал когда я снова вышла на улицу Мне показалось, что стало душно, а на всех лицах появилось неспокойное, напряженное выражение. Куда девались утренняя свежесть, беззаботное, шумное веселье праздничной московской толпы. Все словно ждали чего-то, и ожидание это было томительно, точно перед грозой. Трамваи проходили переполненные, почти всю обратную дорогу я прошла пешком. Ближе к дому... Наконец, села в трамвай и поэтому не слышала выступления товарища Молотова. Но первое слово, которым встретили меня дома, было то, каким для всех нас разразилась предгрозовая духота этого памятного утра. «Война! Мама, война!» Дети кинулись ко мне, едва я переступила порог, и заговорили разом. «Ты знаешь, война! Германия на нас напала!» «Без объявления войны!» «Просто перешли границу и открыли огонь!» У Зуи было гневное лицо, и говорила она горячо, не сдерживая возмущения. Шура старался казаться спокойным. «Ну что ж, этого надо было ждать», — сказал он задумчиво. «Разве мы не понимали, что такое фашистская Германия?» Мы помолчали. «Да, теперь вся жизнь пойдет по-другому. Сквозь зубы, негромко» словно про себя, сказала Зоя. Шура стремительно повернулся к ней. «Может, и ты собираешься воевать?» «Да! Почти злой по-прежнему никому не обращаясь», ответила Зоя. Потом быстро повернулась и вышла из комнаты. «Мы знали, война – это смерть, которая унесет миллионы человеческих жизней. Мы знали, что война несет разрушение, несчастье и горе. Но в тот далекий первый день Мы даже и представить себе не могли всего, что принесет нам война. Мы еще не знали бомбежек, не знали что такое щель и бомбоубежище. Скоро нам самим пришлось их устраивать. Мы еще не слышали свиста и разрывов угасных бомб. Мы не знали, что от воздушной волны вдребезги разбиваются оконные стекла и слетают с петель заперты на замок двери. Мы не знали Что такое эвакуация и эшелоны, переполненные детьми? Эшелоны, которые враг спокойно и методично расстреливает с самолета. Мы еще ничего не слышали о сожженных дотлах, селах и разрушенных городах. Мы не знали о виселицах, пытках и муках, страшных рвах и ярах, где находят могилу десятки тысяч людей. Женщины, больные, глубокие старики, младенцы на руках у матерей. Мы ничего не знали о печах, где тысячами, сотнями тысяч сжигают людей, сначала надругавшись над ними. Мы не знали о душегубках, о сетках из человеческих волос, о переплетах из человеческой кожи. Мы еще очень многого не знали. Мы привыкли уважать человеческое в человеке, любить детей и видеть в них свое будущее. Мы еще не знали, что звери – по виду неотличимые от людей, могут бросить грудного ребенка в огонь. Мы не знали, сколько времени продлится эта война. Да, мы еще многого тогда не знали.